Глава шестьдесят Дать по газам уехать Дэрил не успел. В районе молнии метнулась к пассажирской двери и, распахнув ее бросила сумки на пол, а сама села в машину и захлопнула дверь. У Дэрила пропал дар речи. районе с блестящим от пота лицом смотрела на него дикими и бешеными глазами. «Скажи, что это неправда!» Безо всяких предисловий налетела она, убирая с лица прилипшие волосы. «Скажи, что это просто шутка, которую я не поняла про тебя и меня, и муку, или что ты ошибся!» Она ткнула пальцем ему в грудь. «Пожалуйста, скажи ты сейчас же, Дэрил, или я не знаю, что с тобой сделаю». «В районе какого черта!» — заорал он. Ему начали сигналить сзади. Светофор загорелся зеленым, а за ним стояла целая очередь машин. «Как ты мог мне такое сказать?» Я пригласила тебя на день рождения в кино. Я сделала все, чтобы тебе было хорошо. Разве мужчины это не любят? В районе, выходи из машины!» Машины сигналили и громко газовали. С перекрестка на него удивленно смотрела пожилая пара. «Я никуда не пойду, пока ты не объяснишь мне!» Закричала она и заблокировала дверь. Глаза у нее горели злобой, и Дэрилу стало страшно. «Не дури, это всего лишь районе, тупая овца с работы, сказал он сам себе. «Вези ее домой, выкидывай из машины!» Дэрил нехотя нажал на газ, проехал светофор и убрался с глаз любопытствующих зевак. «Где ты живешь?» — бросил он. «Что?» «Я спрашиваю, где ты живешь, отвезу тебя домой, там мы сможем поговорить. Я так понимаю, ты живешь рядом?» Она вытерла слюну с губ и, окрылившись надеждой, кивнула. «Я живу на друид стрит через 400 метров». Дэрил прибавил скорости, мимо пролетали магазины и кафе, и тут, безо всякого предупреждения, Брайони вдруг начала бить его, осыпая ударами голову и шею. «Почему? У нас же было идеальное свидание, разве нет? Я купила нам попкорн, ты был добр ко мне, я к тебе! И потом ты вдруг стал вести себя так мерзко! Почему? Почему? Почему?» Она так сильно стукнула по панели, что из руки потекла кровь. Она засунула ее в рот и стала сосать рану. «Я не хотел, я просто... Ты поранила руку!» — сказал Дэрил, чтобы успокоить ее, и выставил руку, желая держать ее на дистанции и одновременно следить за дорогой. — Ты не хотел, правда? — по ее щекам текли слезы. — Правда, и, и извини. Он увидел поворот направо, на Друид-стрит, и вошел в него на четвертой передаче. районе была не пристегнута, и ее бросило на лобовое стекло. — запищала она, ударившись головой о ручку. Дроид стрит оказалась тупиковой жилой улицей, на которой стояли маленькие новые дома. «Какой из них?» «Третий!» — ответила она, держась за голову и не сводя глаз Деррила. Он остановил машину. Большая часть улицы была не освещена. Фонарь горел только в самом ее конце. Дэрил отдышался, и начал думать, как от нее избавиться. «Брайонь, иди в дом. Приготовь нам чай». «Дэрил, пожалуйста, не надо. Я тебя люблю!» Бросилась она к нему. Он повернулся, и ее рот попал ему в щеку. Она снова выпрямилась на сиденье. «Я люблю тебя, Дэрил! Я так тебя люблю!» Из руки у нее текла кровь, и в районе изо всех сил сдавила кожу и стала высасывать кровь из раны. «Я тоже тебя люблю, но нам нужно кое о чем поговорить». «Ты меня любишь?» — переспросила она, сложив руки под подбородком. Ужасное чувство начало охватывать Дэрила. «Неужели это нормально? Неужели так себя ведут влюбленные женщины?» «Давай ты пойдешь в дом», а я принесу сумки», — предложило, наглядывая пустую улицу. «Да, я купила еды, мы можем поужинать», — улыбнулась она. «Ты любишь торт мороженое?» Дэрил кивнул, и она улыбнулась. «Со вкусом шоколада и мяты, нормально, я знаю, что не все любят». Вдруг из багажника донесся стук, и в районе замерла. «Что это было?» Повернулась она к Дэрилу. Я ничего не слышал. Стук повторился, и машина чуть покачнулась. У тебя кто-то есть в багажнике? Спросила Брайоне, повернувшись назад. Конечно, нет, засмеялся он. Помогите, помогите мне! Кто-нибудь, пожалуйста, он на, пол, на послышался приглушенный голос Бет, и она начала изо всех сил долбить по двери багажника так, что машину затрясло. Брайо медленно повернулась к Дэрю, но выражение его лица было уже не тем, которое она привыкла видеть. Из багажника продолжали доноситься удары и крики. «Вот зачем ты села в мою машину?» — спокойно спросил он. «Теперь мне придется тебя убить». районе схватилась за ручку дверь. Выбираясь из машины, она запуталась в ремне, поскользнулась и упала, ударившись головой об асфальт. Дэрил открыл дверь и обошел машину сзади, проверяя улицу. Машина тряслась, Бет громко кричала. Он не знал, что ему делать. Увидев, что районе лежит на дороге и пытается достать отлетевший телефон, Он подошел к ней пнул ее по лицу. Потом поднял телефон и бросил в сточную решетку у заднего колеса. По улице, с которой он свернул, ездили машины. Прохожий перешел на их сторону дороги, но он был поглощен телефоном, а в ушах торчали наушники. Дэрил достал из бардачка слэппер и пошел к багажнику. Как только он его открыл, в вслепую легнула ногой в воздух. Из носа у нее текла кровь, но глаза горели огнем, и она пыталась сопротивляться. Он ударил ее по голове слэпером, послышался неприятный треск, и она затихла. Дарил взглянул на браёне, без очков, вслепую. Она двигалась к дому на ходу шаря в сумке в поисках ключей. Он захлопнул багажник и побежал за ней. Она успела войти в ворота и уже даже вставила ключ в дверь, Когда она ее открыла, он налетел на нее, и они оба упали на пол в прихожей. Он захлопнул дверь, и между ними началась странная борьба. Брайоне пыталась сбросить его с себя, но он залез обратно. Он схватил ее за горло и начал давить на него большими пальцами. Она вцепилась ему в руки, поцарапала его, а потом подняла колено и дала ему по яйцам. Дэрил согнулся от боли, и районе поднялась, отбросила его к стене и побежала по темному коридору. Дэрил лежал, корчась от боли, и пытался отдышаться. Его глаза привыкли к темноте, и он увидел, что лежит у подножья лестницы. районе издавала странные скулящие звуки. Он услышал, что она открыла кухонный шкаф и достает нож. Дэрил с трудом поднялся на ноги, держась за стену, и нашел выключатель. Когда зажегся свет, районе двинулась на него с кухонным ножом, выпучив глаза. Улучив момент, он отошел в сторону, и, как это бывает в комедиях, она врезалась во входную дверь. Он подошел сзади, схватил руку, в которой она держала нож, и стал стучать ей по дверной раме до тех пор, пока она его не уронила. Взяв ее за волосы, он дважды ударил ее лицом об дверь. Она упала на спину и осталась без движения. Деряло, всего тряслось, с него ручьями лился пот. Увидев на журнальном столике домашний телефон, он выдернул из стены провод и притащил в районе к лестнице. У нее был сломан нос, из раны на лбу текла кровь. Он стал обвивать провод вокруг ее шеи. Она открыла глаза и начала сопротивляться. Но Дэрил уперся коленями и прямо в живот и начал затягивать провод, держа его концы, как вожжи. Она хрипела и пищала, пытаясь ослабить натяжение. Дэрил еще сильнее нажал коленями, сломал ей ребра и потянул провод вверх. Лицо в не посинело, ноги расслабились. Жизнь ушла из нее. Дерил встал и отпустил провод. Ему нужно было отдышаться. В прихожей он увидел свое отражение в большом настенном зеркале. У него был растрепанный вид и дикие глаза. На часах, висевших у входа в гостиную, было девять вечера. Он проверил, не осталось ли, где его вещей, и вытер провод краем рубашки. За руки он перетащил тело Брайоне в, в гостиную и оставил ее за большим диваном. Если кто-то заглянет внутрь через окно входной двери или гостиной, то не увидит ничего необычного. Он вышел на улицу. Следы его ДНК теперь были по всей прихожей. Но сделать с этим уже ничего было нельзя. Ранее он ни разу не привлекался к уголовной ответственности. И значит, у полиции нет шансов связать его с мертвыми девушками. Дело было плохо. Он убил ее. Убил Брайоне, которая сидела напротив него на работе. Коллеги видели их вместе. Дарил сел в машину и всю дорогу до дома ехал, не превышая скорости. Остановился он лишь однажды на стоянке для грузовиков, где его вырвало. Он выставил руки вперед, когда мимо проезжала машина, и в свете фар увидел, что на левой осталась кровь в Брайоне. Он вытер ее штаны. Только сейчас он вспомнил, что у Бет остался телефон и бросился к багажнику. Бет лежала неподвижно. Пошарив под ее ногами, он нашел его. Снова показалась машина, и он захлопнул багажник, пригнув голову. Когда она проехала, он бросил телефон на землю, разбил ногой экран и выкинул его за деревья. Остаток пути до фермы он проделал. Без остановок.